Постоянная борьба с соблазнами заставляла его беспокойно спрашивать себя: не угасает ли в нём драгоценный дар благодати? Уверенность в собственной стойкости померкла, и на смену ей явился неясный страх, что душа его незаметно пала. Только огромным усилием воли ему удавалось теперь возвращать свою былую веру в то, что он всё ещё пребывает в состоянии благодати. Он заставлял себя при каждом искушении молиться Богу, заставлял верить, что благодать, о которой он просил, не могла быть не дарована ему, ибо Господь должен был ее даровать. Сама чистота и сила искушений наглядно подтверждала ему истинность того, что он слышал об испытаниях святых. Чистота и сила искушений была для него доказательством твердыни его души, которую неистово пытался сокрушить сатана. Часто, на исповеди духовник, выслушав его колебания и сомнения, минутная рассеянность во время молитвы, мелочная раздражительность и своеволие, проявившиеся в речи или поступках, прежде чем дать ему отпущение, просил назвать какой-нибудь давний грех. Со смирением и стыдом он каялся в нем снова. Со смирением и стыдом он понимал, что как бы свято ни жил, каких бы совершенств и добродетелей ни достиг, никогда ему не освободиться от этого греха полностью. Беспокойные чувства вины никогда не покинут его. Он исповедуется, раскаивается и будет прощён, снова исповедуется, снова раскаивается и снова будет прощён, но всё четно. Может быть, та первая поспешная исповедь Вырванная у него страхом перед преисподней не была принята, может быть, поглощённой всецело мыслью о неизбежной каре, он недостаточно искренне сокрушался о своём грехе. Но старание исправить свою жизнь были для него лучшим свидетельством правильности его исповеди, свидетельством того, что он искренне сокрушался о деянном. Ведь я же исправил свою жизнь повторял он про себя